Интерлюдия одиннадцатая. Дина. Если бы десятки триллионов вселенных были картинками, то они были бы собраны в постоянно перемешивающуюся и меняющуюся мозаику. В общем, с виду полная неразбериха. Но в зависимости от случайных изменений иногда проявлялись закономерности. Быть может господствующий цвет или множество сцен, состоящих из размытых от скорости действий движений. Но все было даже сложнее. Во-первых, слышались тихие звуки, а сами сцены не были двумерными. Наоборот, каждая из картинок была полностью реализованным миром, и он был длительным, как серия слайдов или катушка пленки, тянущаяся далеко вперед и назад от каждой сцены, на которой она фокусировалась. Все становилось еще сложнее, когда каждый набор слайдов ветвился и расходился, чем дальше, тем больше. Единственное, что их останавливало — особые точки обрыва. В первой такой точке не было ничего загадочного. Настоящее — сейчас. Оно неостановимо и непрерывно двигалось вперед, поглощая реальности, когда они прекращали быть будущим и становились настоящим. Другие точки были более зловещими. Каждая ветвь где-то заканчивалась, но некоторые заканчивались раньше других. Дина Элкот знала, что в тех ветвях она погибла. Сейчас их было много, с каждой секундой все больше таких ветвей появлялось перед ней. Почти все картинки в мозаике стали черными или темно-красными. Или там горел свет, и все было покрыто кровью, или света не было. и тогда она ничего не могла увидеть. Она сконцентрировалась, и мозаика разделилась на две части, одна чуть больше другой. В первой части смертельная точка наступала очень скоро. Во второй у нее была отсрочка, она оценила размер обеих частей, и число возникло у нее в голове. С вероятностью 43,03485192746307955659%, она умрет в следующие 30 минут. Шанс смерти неуклонно рос с каждой проходящей секундой, когда возможные реальности становились невозможными и исчезали из виду или заменялись другими, фактически перетекая на другую сторону. К ней подкрылась тревога, ей хотелось конфетку, чтобы снять напряжение, помочь прояснить мысли. Она постучала в дверь своей комнаты, услышала, как Выверт сказал что-то с другой стороны и подергала ручку. Дверь оказалась не заперта, и она вышла. Выверт сидел за столом с телефоном, Ей не хотелось говорить с ним, но умирать ей хотелось еще меньше. «Печально», — говорил Выверт. «Высильте разведку, вызовите дополнительную команду, чтобы обеспечить круглосуточное наблюдение. Нам понадобится замена для Ли, как только они опять начнут набор». «Да, хорошо. Держите меня в курсе». Он повесил трубку. «Выверт». «В чем дело, дружок?» «С вероятностью 44,20383%...» Я умру в следующие 30 минут. Он устал из-за стола. Как? Кровь или тьма? Не знаю. Вероятно, что я умру в следующие 30 минут. Она задумалась и почувствовала, как мозаика складывается в новую конфигурацию. Лицо выверта преобладало в каждом крошечном эпизоде. Активный разговаривающий, живой в одних, неподвижный или мёртвый в других. 42 за 5,709% для миров, в которых я не умираю. Не знаю насчет миров, где я умру первой. А, скажем, мистер Питер, его шанс умереть. 40. и... Она остановилась, повинуя жесту выверта. Значит, чтобы не случилось, это произойдет здесь и заденет всех. Шансы выжить, если мы уйдем, Девять, за шесть, Нет. Шанс, что среднестатистический житель города выживет, если мы уйдем, 99. Значит, целью являемся мы. Это атака не на город. Если мы мобилизуем отряды. С точностью до десятой. «Сорок шесть, один, что выживу я, сорок девять, девять, что выживешь ты». «Разницы нет. Даже, скорее всего, хуже», — сказал он. Она кивнула, и он потёр щеку размышляя. Время уходило, она нервно задрожала. «Мне нужна конфетка. Пожалуйста». «Нет, дружок», — возразил выверт. «Мне нужно, чтобы ты была сосредоточена». «Что?» Она перебила его, хотя всегда старалась этого избегать, но она была в отчаянии. «Пожалуйста». Я слишком часто использовала свою силу. У меня будет сильно болеть голова, и я стану для вас бесполезной». «Нет», — ответил он яростней, чем она ожидала. «Питера здесь нет, и не будет, пока ситуация не разрешится. Конфетку дать некому. Слушай, вероятность того, что мы переживем атаку Краулера, если мои солдаты используют выданные мной лазерные насадки, пурпурные лучи. Краулер? Ей понадобилось секунда, чтобы прийти в себя». Воверт использовал свою силу. Она не знала точно, как она работает, но всегда могла это определить. Все вероятности начинали меняться, и он знал такие вещи, о которых не спрашивал. Он знал о числах, которые могла сказать ему только она, но она не помнила, что бы их ему говорило. «39,9...» «А если задействую китайцев, которые сейчас здесь?» запятая. В припадке гнева он сбросил со стола монитор... Тот грохнулся на пол, куски экрана покатились и скользили по ковру в угол комнаты. Обогнув стол, он схватил ее за руку и потащил его из кабинета. «Конфетку! Пожалуйста!» — умоляюще прошептала она. «Нет!» До боли сжимая ее за запясть, он потянул ее в главное помещение своего подземного комплекса. «Приготовиться к бою!» — закричал выверт. Это было так на него не похоже. «Приближается угроза!» Солдаты, расслабляющиеся в нижней зоне базы, вскочили, хватая оружие и защитное снаряжение. Это не дало результата, числа сильно не изменились. Но он и так был не в духе, поэтому она не стала ему об этом говорить. Появились Трикстер, Оливер, Солнышко, и они прибежали по металлической дорожке. У Солнышка не было маски, и ее крашеные светлые волосы намокли от пота, облепив голову. Оливер был в обычной одежде, как и Трикстер. Он был красив, с точенными чертами лица... Это летически сложно, в отличие от Трикстера. У того был нос с горбинкой длинные неподходящие ему волосы, но она знала, что он умен. Даже если бы она не знала, это было заметно уже потому, как он смотрит на все вокруг. Что происходит? спросил Трикстер. Дружок любезно проинформировал о меня, что меньше чем через 30 минут краулер из бойни номер девять войдет в комплекс и убьет нас всех. С благодарностью принимаются любые предложения, кроме очевидных. Мы с Триксером могли бы пойти и попытаться остановить его. предложила солнышко. «Я сказал, кроме очевидных Солнышко. Я уже спрашивал у дружка. Вы попытаетесь, и мы все еще вернее умрем». «Почему?» «Он умеет регенерировать», — ответил Выверт, раздраженный необходимостью объяснять. И он регенерирует очень быстро. Более того, любая отрожшая заново часть сильнее, чем была, с новыми возможностями, выростами и увеличенной прочностью, повышающей стойкость к тому, что ранило его, или же дает ему другие способности». «Мало того, что эти изменения постоянны, он уже некоторое время их накапливает», — Трикстер добавил. «Я читал про этих ребят после того, как вы предупредили о них той ночью. Краулер приобретает иммунитет ко всему, что может причинить ему вред. В результате в нем почти ничего не осталось от человека. Он жаждет, чтобы ему причинили вред, чтобы усилить свою трансформацию, как мазохист или помешанный на смерти. Он загоняет себя в смертельные ловушки и выходит из них еще более сильным. Может, поэтому он здесь? Солдаты? Выверт покачал головой. «Он неуязвим для стандартного вооружения и боеприпасов, и, скорее всего, для большинства нестандартных. Лазерные насадки могут дать небольшой эффект, но недостаточны, чтобы он за этим сюда шел. И это внезапно заставляет задуматься, как он нас нашел, Добавил Трикстер. Выверт покачал головой. Разберемся с этим потом. Если он здесь в поисках того, кто мог бы причинить ему вред, то из присутствующих на это способны только Солнышко и ваша нуэль. Это заставило скитальцев задуматься. «Ноэль? Но кто вообще знает о Ноэль, кроме...» Выверт жестом приказал Трикстеру замолчать. «Дружок, какова вероятность, что Краулер будет искать в первую очередь Ноэль?» Она ощущала, как образы фильтруются, пока не увидела закономерность в сценариях. Неясная громадная фигура, открытые дверь рубежища, образы разделились на две группы, одна значительно больше другой. «Девяносто три, запятая четыре один процента!» Черт! – выругался Трикстер. «Вот почему он здесь. Как и Левиафан, Краулер пришёл за ней? Я считаю, что каждое новое доказательство только подтверждает нашу рабочую теорию о вашей подруге», — сказал Выверт. Он повернулся к Дине. «Шанс на выживание, если мы дадим ему то, что он хочет. Дадим ему доступ к Нейль». «Но уж нет!» — сказал Трикстер. «Шанс выжить в течение следующего часа — 81,910%. «Ну, хоть что-то!» — отметил Выверт. Что-то в картинке беспокоило ее. Она потянулась дальше, рассматривая возможные реальности, раскрывающиеся перед ней. Очень-очень немногие уходили на сколь либо значимое время в будущее. «Шестипроцентная вероятность пережить следующие пять часов!» Выверт остановился, затем вздохнул. «Спасибо за разъяснение, дружок!» Она кивнула. «Здорово!» — произнес Трикстер с неприкрытым сарказмом в голосе. Затем с более серьезным выражением на лице и добавил. «Давайте не пустим его к Наэль! Согласна?» «Согласен», — подтвердил Выверт. Еще мысли». Время истекало, она посмотрела на числа, несмотря на то, что у нее началась легкая пульсирующая боль в основании черепа, предвестник мигрени. «53,8% вероятности умереть в следующие 30 минут». «Дружок», — сказала Выверт. И то, чего она не поняла из его интонации — Она ухватила из смутных образов, которые увидела в ближайших наиболее вероятных сценариях своего будущего. «Нет», — взмолилась она, даже раньше, чем он высказал свое требование. «Это необходимо. Ты должна посмотреть в будущее, где мы выжили, и ты должна сказать нам, что произошло». «Нет, пожалуйста», — умоляла она. «Сейчас же, дружок!» «Почему я это так не по душе?» — спросил Трикстер. «Мигрень», — ответила Дина, прижимая руки к голове. Это ломает мою силу. Требуются дни, иногда недели, прежде чем все придет в норму и начнет работать. Голова болит все время, пока не придет в норму. Болит сильнее, если я пытаюсь получить в это время числа. Надо быть осторожной. Нельзя еще сильнее мутить воду. Нельзя врать о числах. Нельзя смотреть на то, что будет, или начнется хаос. Безопаснее смотреть со стороны, завести правила, следовать правилам. Безопаснее задавать вопросы и позволить всему вставать на свое место. Но угадай-ка у нас нет времени сказала выверт или ты хочешь умереть умереть она не была уверена смерть это плохо, но по крайней мере для нее начнется загробная жизнь на небесах как она надеялась. Поиски ответа и спасения означали дни и недели абсолютного ада, постоянные боли и невозможности использовать свои способности. «Дружок!» — сказала выверт не получив немедленного ответа Сделай это сейчас или останешься без конфетки надолго. Она могла увидеть, как развиваются эти варианты будущего. Он так и сделает. Она видела боль и тошноту, которую будет переживать, полную нагрузку от ее силы, без конфетки, чтобы сгладить углой, вместе со всеми подробностями, которые она не хотела знать. Хуже всего было то, что этот поток информации зацикливался, испытывать ломку от наркотиков, от ее конфетки и видеть и чувство будущего, где она продолжает страдать. Это означало, что боль будет значительно сильнее, ее будет тошнить, настроение меняться, У нее будет бессонница, и тактильные галлюцинации, будто что-то ползает по ее коже. Для Эха отклика от ее будущего не было предела. И эти видения никогда не убьют ее, никогда не вырубят и не погрузят в кому, как бы ей этого не хотелось. Однажды она почти испытала эти ощущения в начале своего плена. Больше ей не хотелось. Она будет подчиняться выверту во всем, чтобы он не просил, чтобы не рисковать повторением этого. Хорошо. Пробормотала она, она выбрала один из путей, где они выжили. Она лишь приблизила взгляд, но это уже заставило ее голову пульсировать, как будто она оказалась зажата в здоровенные тиски, и кто-то только что подтянул их. Некоторые из возможных миров на краях ее сознания распались беспорядки беспорядке неупорядочных сцен, когда она попыталась посмотреть внимательней. Сцены и образы менее вероятных миров летали вокруг ее сознания, как бритвенно-острые листья в порыве ветра, разрезая все, чего касались. «Больно!» «Давай, дружок, как можно быстрей!» Он не знал. Ощущения были совсем другими, как будто она втыкала в свое тело, в собственный мозг, раскаленную кочергу. Зная, что она останется там и будет жечь неделями, прежде чем остынет. Но она послушалась, потому что, как бы ни было больно, будет больнее, если она не получит конфетку. Если Краулер доберется до нее, то боль уйдёт после первых же мгновений, но это тоже было плохо, потому что означает смерть».